Степан. Его арестовали ранней осенью 37 -го года. Приехав в Омск на заседание окружкома партии, где его, как водится, хвалили и ставили в пример, а ночью забрали из гостиницы, отвезли в тюрьму, посадили в одиночную камеру. Степан не испугался, хотя аресты врагов народа уже вовсю проводились. Первой мыслью было «Хоть это сплюсь». И он действительно проспал почти сутки. Время-то было горячее, уборка, сдача зерна и скота, подготовка к зиме. На сон приходилось не более трех-пяти часов. Арестовать, тем более осудить Степана, было так же глупо, как обезглавить передовую армию. О масштабах арестов в Красной армии Степан не подозревал. Дури вокруг много, разберутся, извинятся и снова паши Степан Еремеевич, наш орденоносец, флагман, передовик. Только бы не замешкались, а то кто-нибудь скорый на язык донесет по расе, напугает. Она ведь не сообразит, что ему тут как в санатории, только питание плохое. Два года назад они зимой побывали в Крымском санатории. Природа на юге, конечно, впечатляющая. Но зима отвратная, слякотная, сырая, дожди до ветра. Кормили в санатории на убой, культурная программа была на уровне, номер со всеми удобствами, лечебные процедуры, грязи, ванны, массажи и вдыхание кислорода через намортник. Степан сбежал бы через неделю, но доктор сказал, что организм его жены ослабленный и нуждается в лечении. Парасей в самом деле через месяц лечебно-курортной жизни округлилась, весу набрала, на обычно бледном лице заиграл румянец. Доктор сказал, что ей необходимо регулярное санаторное лечение, и Степан не раз предлагал жене выхлопотать путевку. Но без него порася ехать отказывалась, а Степану было жаль терять время, отрываться от работы. Для него лучший отдых – рыбалка да охота». Отоспавший Степан не раздумывал долго о жене и семье. Мысли о них лишь промелькнули. Навалились раздумья трудовые. Надо то сделать и это, про одно не забыть и про другое. Черти, забрали планшет. Там блокнот и карандаш. Записал бы, на память не надеясь. Ведь домой приедешь, там новые проблемы навалятся. И здравые мысли, сейчас ему в голову пришедшие, забудутся. Несколько лет назад коммунно-светлый путь была преобразована в колхоз с тем же названием. Степан уступил давлению из Омска и, в общем-то, был согласен с аргументами. Надо показать людям, что именно колхозная форма хозяйствования на сегодняшний день передавая Был принят новый устав, образец спущен сверху, из которого ушли многие коммунарские принципы. Но люди-то остались. Заматеревшие мужики, вошедшие в цвет бабы, бывшие коммунары, за короткий срок своим трудом создавшие крепкое сельскохозяйственное производство, выстроившие практически новое село. Это был мощный костяк, не позволявший всякой шелупоне, неизбежно прибивавшейся к колхозу, лодерничать, вносить разброд и сеять язвы. Степан улыбнулся, вспомнив, как на одном из общих собраний ораторствовал его заместитель, сметливый, но горячий мужик из 25-тысячников. Столько рабочих партий в 1930 году отправила на село для укрепления колхозного строя со смешной хохлятской фамилией «Не убей, батька», поводом бесконечных шуток и подтруниваний. «Не убей, батька» потребовал, чтобы вышли и встали лицом к залу те, кто работает спустя рукава. «Глядите в лицо честным коммунарам! Тьфу ты, колхозникам!» – потребовал он. «А народ, на теле которого вы сеете язвы, пусть смотрит на вас!» С тех пор у него повелось на вопрос об отсутствующем и незанятом трудом человеке. «Где он?» – отвечать – «сеет язвы!» Переломным был тридцатьчетвертый год небывалого урожая. Переломным не в том смысле, что было плохо, стало хорошо. И было-то уже с продыхом, с работой не до зеленых чертиков в глазах, а стало совсем отлично, резко повысили выдачу хлеба на трудодни. Коммунары из личных запасов продали кооперации 5000 центнеров зерна на 30 тысяч рублей, а в следующем году того больше. Теперь, по прикидкам Андрея Константиновича Фролова, на трудодень можно будет выдавать 9 килограммов зерна. Эх, хорошо бы округлить до 10 Но, с другой стороны, надо формировать дальнейшие стимулы, как говорит «Не убей батька». Колхозные передовики – стахановцы, а их человек 50 получат до 80 центнеров зерна. Какие еще нужны аргументы в пользу коллективного труда? Неубедительно? Пожалуйста. Каждый год отправляем на учебу ребят, на механизаторов, агрономов, врачей, учителей. Недостаток специалистов острый, но за счет возвращающихся ребят начинает потихоньку ликвидироваться. Зайдем в дом любого колхозника, лучше передового. Почему мы должны делать выводы, исходя из тех, кто ясвы сеет? Итак, что мы видим? Например, велосипед. Уже три штуки в селе. Патефон, швейную машинку, почти у всех, музыкальные инструменты. Бабы, хоть и коммунарки, остаются бабами. Если Манькин Синька купил балалайку, то глашка своему Тимке прет из города гитару, невзирая, что Тимке медведь на ухо еще при рождении наступил. Танька, завидев гитару, в свою очередь дает добро мужу на покупку баяна. Но тут уж справедливо. Танькин Васька не хуже Сашки певца-музыкант. Ирина Владимировна Фролова приобрела пианино. Второе пианино куплено на колхозные средства, установлено в клубе, организована учеба на инструменте для детей усидчивых и к музыке одаренных. Что еще? Глаза разуйте, как колхозники, и особенно колхозницы, одеты. По праздникам, конечно. Лучше городских. Далее обратим внимание. По стенам в клубе вымпелы и грамоты олеют. Слева в тумбе переходящее красное знамя Западно-Сибирского округа. Справа в аналогичной тумбе красное знамя Омской области. В знаменах эти переходящие, а второй год у них пребывают. «Знамена!» — фыркнула Анфиса Ивановна. «Вымпила! Тряпки на древках!» Степан остановился в центре камеры. Оказывается, он все это время расхаживал от окна к двери. Не дать не взять доктор Василий Кузьмич, бегающий по их горнице, размахивающий руками и всех обвиняющий. И спорил Степан с матерью. При жизни ее не могли к миру прийти, а после маминой смерти он все пытается ей свою правоту доказать. Сел на нары, локти на колени поставил, голову склонил, пальцы в шевелюру запустил. Голос матери продолжал звучать. «А вот в Погорелове, в твоем родном селе, тоже колхоз». Погореловский колхоз Завета Ильича возглавляла Акулина Майданцева. Максимка наотрез воспротивился в председателе избираться. После отъезда нюрани он вроде бы и оправился, женился, детей народил, управлял и держал в узде многочисленную и, как на грех, сплошь женскую родню. Птицу вольную, ястреба, орленка, если хочешь приручить, во дворе держать, надо у нее вырвать маховые крылья. Тогда не улетит и биться перестанет. Отрастут перья, а птица уже к человеку привыкла, домашняя. Вырвала и увезла Нюраня Максимкины перышки, новые не отрасли. Он жил честно, правильно и нормально, однако не летал, небо не видел. Ходил и видел только землю. На трудодень колхозники в заветах в лучшем случае по два килограмма зерна получат. Акулина – зверь, работящая баба, но организатор из нее никудышний. За одно, за другое хватается, ничего не успевает. Грамота политическая отсутствует, да и простая хромает. Читает Акулина по слогам и складывает на пальцах. У Акулины пятеро детей, и вся майданцевская женская гвардия тоже на ней, потому что не может она, ревнивица, любимого Максимушку оставлять один на один с подросшими сестрами да племянницами. Присланного в колхоз 25-тысячника, сормовского рабочего, на которого, казалось бы, надо было свалить надзор за всей бухгалтерией, За отписки на распоряжение постановления, градом сыпавшиеся из Омска, усадить на учет контроль, Акулина сожрала, как волчица, которая убивает не от голода, а от злости куражу. Сормовец запил, снюхался за булдыжной самогонщицей, и вытащить его на свет можно было только жесткими мерами, окатив ледяной водой и пинками под зад. «Но ведь так было всегда!» продолжал спорить с матерью Степан. Одни роды семьи поднимались и крепли, другие по разным причинам херели, растворялись. Не было такой политики, чтобы христианские семьи рушить, а бусурманские оберегать. Почему нехристи не коллективизировали? Степан хорошо представлял лицо матери, на котором презрительная гримаса сменяется гневной. Ему нечего было возразить. Дословно помнил слова из постановления СИП Крайкома. «Не подлежат конфискации и выселению хозяйства и семьи татаро-бухарцев, немцев, латышей, эстонцев, латгальцев. Только в Омском округе проживало почти 40 тысяч немцев, 11 тысяч татар, латышей и эстонцев общим числом 15 тысяч, поляков 8 тысяч». Их хозяйства и сейчас выделяются на фоне обнищавших околхозненных коренных сибиряков. Достаток в светлом пути и еще в пятерке колхозов исключение, а не правило. Степан снова встал и заходил по камере. Почему с двумя самыми дорогими людьми, оказавшими на него громадное влияние, почему с матерью и с Вадимом Моисеевичем он не находит согласия даже после их смерти? Не спорит с ними мысленно, для этого у него времени нет, только сейчас в застенке появилась Но нет-нет, да и мелькнет на краю сознания Анфиса Ивановна. Яростная, руки в бока, политически безграмотная, но по сути человеческой правая. Или привидится учитель, кашляющий, кутающийся в шинель. «Пойми, Степан, перед нами большие цели, которые должен осуществить в принципе безграмотный, невежественный, морально-нравственно-небезупречный движущий класс». «Нам некогда выращивать с пеленок, баюкать, лелеять, воспитывать на лучших традициях мирового гуманизма и просветительства идеальных бойцов революции. Что имеем, то имеем. Цель оправдывает средства. В данном случае этот циничный императив оправдан». «Оправдано самосожжение моей матери?» – спросил Степан вслух. «Смерть других матерей и младенцев неразумных». Дернул головой, как бы опомнившись, и далее возражал учителю мысленно. Он присутствовал на заседании Омского окружкома ВКПБ, когда после горячки коллективизации слегка опомнились и заговорили о перекосах и перегибах. Степан слушал доклад, в котором перечислялись «ошибки». Раскулачили пастуха Никиту Седова за то, что имел подпаска. Раскулачили крестьянина за то, что в его доме проживала сирота-инвалидка. В Саргатском районе раскулачили бедняка за то, что имел кличку Монах, приобретенную им из-за того, что до революции трудился в монастыре. Раскулачили вдовца за то, что его замужняя дочь приехала на 10 дней помочь отцу. Раскулачивали вообще неизвестно, почему в селе Красноярске учителя, наверное, кто-то из сельских активистов зуб на него имел. В Калачинске 10 середняков купили сообща молотилку, и за это сельский совет, выполняя план по раскулачиванию, включил их всех в списки. Степан понимал, что в этом перечне упоминания родителей не будет, но почему-то надеялся. Родительское хозяйство, конечно, попадало под раскулачивание по всем статьям, но зачем было под корень рубить? Выселили бы их на окраину села, чудо-дом отдали бы под школу, под клуб, под амбулаторию, на подворье организовали бы опытную агрономическую станцию, у матери был такой огород, им в коммуне, то есть в колхозе. До сих пор не удается вырастить столько овощей на единицу площади и такого размера, который мать каждый год собирала. «Ты не можешь оторваться от личного, частного», — пенял Вадим Моисеевич. «Смотри на мир шире. Мы добились поставленной цели. На дворе тридцать седьмой год». «В рекордные сроки мы превратили перекорёженную революциями и войнами страну в индустриальную державу, которая сейчас под властной задачей любой промышленной сложности». «А они так в магазине не купить», — сказал Степан вслух. «Отставание лёгкой промышленности», — согласился учитель. «Безусловно. Уровень жизни, бытовые условия подавляющего большинства людей отвратительные». «Это все будет, то есть не будет, ликвидируется. Это следующие задачи». В волнении учитель взмахнул руками, и шинель скинулась с плеч. Вадим Моисеевич только успел ее подхватить. Степан увидел этот его привычный жест, дорогой до спазмы в горле, но сдаваться не хотел, продолжал мысленный спор. Так ли уж необходимо было для индустриализации страны гнать Новосюган цвет сибирского крестьянства? Без этого Днепрогресс не построили бы. Этап, с которым шел мой отец, был первым ручейком, а потом хлынуло, погнали, заморозили, изгноили тысячи мужиков, баб, детей. На кружкоме об этом не говорят, но молва-то идет, на чужой роток не набросишь платок. Слышал, Новосюгане детдом организовали. Триста детишек, три сотни, непонятно, как выживших. Не представить, на что родители пошли, чтобы потомство свое сохранить. Но что с мальцами дальше будет? Как можно эту ораву соорганизовать, накормить? Ведь тоже помрут. Ведь их надо срочно на усиленное питание в санатории. Гробить лучшие сибирские семьи. Это России на пользу. «Сибирская гордость», — покачал головой учитель, — «в тебе крепко засела». «С молоком матери», — согласился Степан. «И гордость — это не бахвальство, а память предков и уважение к себе за дела и к другим за их дела». Он снова, потряс головой, крепко зажмурился, лег на постель, закинув руки за голову. Минуту полежал, вскочил, забарабанил в дверь. «Чаво?» Открылось маленькое окошко в середине двери. Окошко находилось на уровне пупка Степана. Они казематы для недомерков, что ли, строили. Нет, сообразил Степан, чтобы согнулся, сгорбился, оказался в позе просителя. Но ведь и с другой стороны охраннику приходится нагибаться. Наверное, это не учитывалось. Главное, чтобы преступник колени согнул, зад оттопырил и шею вывернул. Степан принципиально не стал совать лицо в окошко. «Того!» — рявкнул он. «Вынеси ведро поганое, смердит! Перебьешься! Я тебе перебьюсь!» Во всю мощь своего баса взревел Степан. «Я от тебя перебьюсь, когда выйду, так, что ты кости рассыпешь и обратно не соберешь. Чем на посту занимаешься? Мотню чешешь, да шлюхах грезишь. Я от тебя погрезю, ух, погрезю. Батало свое лично отгрызешь и проглотишь, не жуя». Через полчаса, очевидно, выдержанных для сохранения лица, Из камеры вынесли отхожее ведро и принесли обед — двойную порцию сиротского арестантского супа. Командный голос во времена пребывания Степана в должности председателя сельсовета только прорезывался. В коммуниколхозе голос окреп, и когда Степан выходил из себя, сыпались иголки сосен, бабы кулачки сжимали и рот затыкали — Мужики дышать переставали и съеживались, детишки разбегались. Степан Еремеевич орал редко, всегда по делу. Его ярости боялись не меньше, чем гнева Господня. Мало кто знал, что гневливость орущую, долго спавшее качество, Степан унаследовал от матери. Коммунары видели, после приступа ярости Степан Еремеевич больной, точно грибами погаными отравившийся. И это действовало на них не хуже ора начальственного. Парася про себя удивлялась. Анфиса Ивановна орала пять раз на день. От криков поношений только, казалось, заряжалась жизненной энергией. становилось выше, даже красивее, лицом разглаживалась. Степа же после ярости точно соки выпустил. Слабый, раскаивающийся, ночью во сне стонущий, точно согрешил и себе самому прощения не дает. Эту разницу Парася понять не могла, однако отмечала, что, сколь не была вычурна в своих громогласных проклятиях Анфиса Ивановна, а Степа ее переплюнул. От ее криков только морщились, а от Степиных у людей коленки подгибаются. Проспав первые сутки, предавшись на второй день непривычно долгим раздумьям, такие, наверное, бывают у выздоравливающих людей, но Степан никогда не болел, на третий день он с утра забарабанил в дверь, надоело глупое безделье. Он бил кулаками, пятками, оловянной чашкой и требовал следователя, прокурора, хоть черта лысого. Не мог слышать, что происходило снаружи, но чутье подсказывало, нервничают, носятся, ищут, кому принимать решения. Степан не переставал колотить, чтобы дать понять, он не утихомирится, пока за ним не придут. Пришли и отвели к следователю. Мальчишки лет 18-20, для пущей важности отпустившему усы, пушковые, только подчеркивающие его юности страх перед свалившейся ответственностью. «Фамилия?» – спросил следователь. «Чья?» – удивился Степан. «Ваша?» «Козлов. Слушай, парень, не надо тут передо мной в прокурора играть. Начинай приносить извинения». «Что?» – теперь удивился следователь. «Извиняйся, выпускай, дело не в проворот, а я тут тюремных блох считаю». Следователь хихикнул. Смешок был детским и одновременно жестоким – С таким смехом плохие мальчишки животных и птиц мучают. И с тем же видом порочной безнаказанности следователь произнес. «Вы, гражданин Медведев, очевидно, не отдаете себе отчет в том, что произошло. Арестована банда вредителей в сельскохозяйственном производстве Западной Сибири. Граждане...» – следователь заглянул в листок и прочитал фамилии. «Уже дают показания». «Вами планирует лично заняться Данила Егорович Сорокин, но сейчас он в командировке. Давайте преподнесем ему подарок. Сейчас вы получите листок и карандаш, напишите чистосердечное признание». Если бы под Степаном исчез стул, провалился пол, а сам он остался висеть в той же позе, он бы не удивился. Собственно, это и происходило. Его выбросило в безвоздушное пространство. Следователь продолжал трещать про чистосердечное признание, Степан его не слушал, а через минуту перебил. «В камеру!» «Что? Вызывай конвойных, пусть ведут в камеру, и сопли подотри!» Потому как дернулся следователь, было понятно, что он хотел врезать Степану. Потому как быстро сжал кулаки и слегка замахнулся, точно угадывалось, для молокососа эта аргументация привычна степан резко встал и пошел к двери, распахнул ее коридор был пуст конвойный куда то отлучился степан мог пройти по коридору беспрепятственно спуститься по ступенькам выйти на улицу на волю к солнцу следователь который за спиной копошится не в счет одним щелчком по лбу его отключить можно и ведь степану нужно было на волю находясь в застенках он ничего сделать не мог вместо этого степан заорал «Конвой! Как службу несете, подлецы!» «Стража! Стража!» — верещал за спиной следователь. «Какая стража, гимназист!» — оглянулся к нему Степан. «Трех мушкетеров начитался!» Из дальнего конца коридора бежал конвойный, громыхая винтовкой. Он отвел Степана в камеру. Пять фамилий, которые зачитал Степану следователей и, судя по всему, не врал, принадлежали людям высоких должностей. Троих Степан мог бы с чистым сердцем назвать соратниками, двое других в повседневной работе, хотя и не были помощниками, но уж не вредителями точно. Это был заговор, спланированная операция по дискредитации и обескровливанию колхозного движения в Сибири. Врагам удалось нанести молниеносный террористический удар. Если устранение Степана — потеря командующего армией, то все остальные товарищи в застенках — это уже обезглавливание Большого фронта. «Кто это сделал? Сорока?» Фигура мелка для столь масштабной операции. «Соображай!» — вдруг снова возникло лицо матери. «Тебе голова на плечи поставлена не только для того, чтобы зубами мясо и прочую пищу молоть, для соображения!» Степан лежал на нарах лицом к стене и увидел мать в щелочке. Мелькнула и пропала. Вспомнил, как говорила она, что самые опасные люди – завистники. Чужое благоденствие каждому костью под ребра колется, но не каждый ответную пакость учинит. Кто учинил? хоть мелкую, не упускай его из виду». Данилка Сорока напакостил Степану выше крыши, но Степан, верный ученик Вадима Моисеевича, никогда не ставил личное выше общественного. Сорока добивался параси, а она вышла за Степана. Такое можно простить? Степану казалось, само собой. Он был счастлив, обретя суженую, и весь мир ему представлялся бархатно-радостным сороко виновен в смерти родителей Степана, но ведь он имел на руках приказ, как отделить его вину от государственной воли. Мама тоже была не лыком шита, да и отца через колено легко не перекинешь. У Степана никогда не было доказательств против сороки или не досуг было их искать. Он все силы вкладывал, изматывался, не досыпал ради колхоза, На совесть наступал, помалкивая на окружкомах или отписываясь на идиотские распоряжения. Он стал, как выражался Фролов, дипломатом и политиком. Было у него время против сороки поличья, то есть доказательства собирать. Степан не испытывал к Данилке личной ненависти. Его, Степаново, отношение к Данилке определялось одним словом – «морговал», то есть «брезговал». «Вот и промырговал», — вредно шепнула мать засыпающему Степану. Сорока вызвал Степана Медведева на допрос поздней ночью. Бывший чекист, нынешний НКВДшник, как всегда, выглядел щеголем. Одет с иголочки, набриолининая голова, только чуб по-казацки кудрится на виске справа. Чуб этот раздражал Степана особо. Сам Степан был мят, небрит и, что исключительно противно, босс. Перед выходом из камеры его заставили снять сапоги. Мужик может быть в изодранных лохмотьях, даже без портов, но пока его ноги в твердой обуви, он на земле стоит уверенно. Босой мужик – это как возрастная баба без платка с непокрытой головой. Степан понял, почему Данилка приказал разуть его. Но на эту уловку не поддался, только усмехнулся. Вольготно сидел на стуле, выставив длиннющие ноги вперед, шевелил голыми пальцами, рассматривал их, точно впервые увидел. Не слишком притворялся. Разве он часто видел свои ступни? номеру сороки не прошел. «Степушка», — заговорил сорокка притворно-ласково, — «хорошо ли пребываешь?» «Не жалуюсь». Степан продолжал изучать пальцы своих ног. «Побоялся меня арестовывать в колхозе? Там бы тебя с войском твоим мужики навело бы подняли». «Конечно», — легко согласился Данилка, издевательски выделив «Че» в слове. Сорока был единственным каналом, по которому Степан мог получить информацию, выбраться на волю. Но Сорока не должен был этого знать». Данилка был вроде бы не пьяный, Степан не чувствовал запаха перегара, но все-таки хмельной, куражно-победительный. Он смущал Степана, путал карты. Пьяный – одна аргументация, трезвый – другая. А Данилка был не то, не сё. Степан не имел понятия о кокаине и о том, как действует порошок. «Слово я дал изничтожить тебя». Улыбающийся сорока грудью навалился на стол и смотрел с паскудной улыбкой на Степана, сидевшего напротив. «И вот сегодня клятву свою сдержу». «Да?» — притворно небрежно спросил Степан. «А я вот не клялся на тебя. Гнит много, на всех не наклянешься». «Смелый, да?» — хохотнул Данилка. «Я на тебя посмотрю, какой ты смелый будешь под трибуналом! Я ж не дурак, я столько лет думал!» Он откинулся назад и принялся разглагольствовать. «Его мать в костер бросили, а он хоть бы хны! Коммунист хренов, да? Я бы твою жену сильничал, а ты бы не рыпнулся! Доказательства собирал бы!» «Вот!» Данилка показал неприличный жест. «Вот против меня поличья найдешь». И тут я сообразил, что боли матери родной и жены ненаглядной, и деток тебе важней дела. Сраный колхоз. Довожу до сведения. Горит сейчас твой колхоз, в смысле построек, ферм, зерна, сена и чего еще там хранилищ. С пяти точек горит» подпаленный моими верными людьми. Они, кстати, сибиряки. Вы нас гноили. Переселенцы, переселенцы. Карикатурно вихлялся Данилка. Твой отец переселенец. Крепкий, честный, справный мужик. А ты бурьян. Что? Да? Не сметь меня перебивать подследственному. О чем я? А, сибиряки. «Такие, мать вашу, а ломаются по долгу службы твоей своей я обязан инспим мимировать словом лагеря из-за таких как ты на высюгане и устроили все на вымирание ведь можно было иначе не выдержал степан молчать я говорю Данилка, казалось, хмелел все больше и больше, хотя ничего не принимал, даже воды не пил. «Ну, говори», — Степан постарался придать голосу спокойствия «О чем? Да, сибиряки тоже ломаются. Не надо!» истошно завопил сорока. «Не надо мне про сибиряков рассказывать! Все просто эмлемевлевентарно, как говорил твой жит Вадим Моисеевич. Я его не успел прикончить, сам подох. Так вот, приезжаю я в лагерь, беру пятерку сибиряков, натаскиваю их, как собак охотничьих. Говорю, сидеть, они на жопу падают». «Командую! Голос! Тявкают!» Степан слушал бахвальство Данилки и сохранял нейтральный вид из последних сил. «А теперь они, отобранные мной сибирские псы, голодные, с пяти сторон поджигают. В час поджигают твою гребанную коммуну, за жратву и свободу, которую я им пообещал. Я тебя изничтожил!» подвел итог Данилка. Степан долго держался. Не те несколько минут, что длился разговор-допрос с Сорокой. Он держался много лет, воспитывая в себе политика, дипломата, соглашателя, человека, который жертвует природными принципами ради политической целесообразности. Его предки не случайно носили фамилию по дикому зверю, хозяину тайги. Разъяренный медведь страшен, и совладать с ним очень трудно. Однажды в тайге Степан и еще четверо охотников столкнулись с шатуном, медведем по каким-то причинам, прервавшим зимнюю спячку. Стреляли все, и никто не промахнулся. Попали в голову, а медведь шел и шел на них, все пёр и пёр пока не рухнул с последним диким ревом. Степан был сейчас похож на медведя, вставшего на задние лапы, а передний вскинувшего, растопырившего когти, ревущего. Он навалился на стол, схватил Данилку за грудки и с силой дернул. Данилка перелетел через стол, с которого посыпались бумаги, карандаши, чернильные приборы и упал на пол. Это была не драка, а избиение». Всю многолетнюю злость, все обиды вымещал Степан, сидевший верхом на Данилке и бьющий его, не с замахом, а сверху вниз, орудуя кулаками, как молотом. Сорока потянулся было к кобуре. Степан заметил, перехватил его руку, дернул с поворотом. Кости выскочили из суставов. Брошенная рука, неестественно вывернутая, валялась теперь, как тряпка. Данилка только охнул. Он всегда был малочувствительным к боли, а под действием кокаина стал и вовсе как рептилия холоднокровная Степан его уродовал, калечил, а Данилка едва ли не хохотал. Кровавым ртом, выплюнув выбитые зубы, прошамкал. «Тебя расстреляют, а я параськой попользуюсь, потом китайцам в публичный дом продам!» Степан встал на ноги, и, наклонившись, выдернул из Данилкиной кобуры револьвер. Драться с Сорокой, а уж тем более убивать его, Степан не планировал. Напротив, хотел миром, торгом, как угодно добиться освобождения, вскрыть заговор. Жизнь не оставила ему выбора. Данила Егорович Сорокин умер от первого же выстрела в голову а степан еремеевич медведев продолжал стрелять в барабане кончились патроны а он все давил на спусковой крючок щелкал курком вбежали люди навалились на степана скрутили парася ночью кормила дочку грудью когда начался пожар парася и подняла тревогу После Егорши она дважды беременела. Родилась девочка, прожила меньше месяца. На следующий год мальчики-близнецы недели не протянули. И вот, наконец, полгода назад разрешилась девочкой, крепенькой и здоровенькой. Назвали Анной в честь Нюрани, как раз от нее письмо получили. Радость была несказанная. Степан прямо-таки светился. Хорошему роду нет переводу. У Петра два сына, у него два сына и доченька, у Нюрани пока только одна девочка с чудным именем Клара. Но сама-то Нюраня, ах, молодец, ах, бой, девка, на доктора учится и пишет, что муж у нее хороший, добрый, в органах работает. Мать Параси и сестра, как узнали про это письмо, повинились. Было еще и другое, первое. Парася очень на них осерчала, сказала, что у тайки от Степана им в жизнь не простит и три месяца с родными не разговаривала. Хотела от Степана и дальше тайну про первое письмо хранить, но не умела она секреты от мужа держать, призналась. Степан не осерчал, очень уж был рад весточке от сестры, только назвал тещу и ятровицу польщицами. Ирина Владимировна потом пояснила Парасе, что это слово означает. А о матери и сестре Парася, когда приехала мириться, передала мужнина слово без перевода «Пусть помучаются». Врачи не раз говорили Парасе про слабость ее организма, что беременеть и рожать ей опасно для жизни. Еще советовали, как во время соития с мужем избежать зачатия ребенка. Парася слушала, краснела от смущения, кивала, но Степану ничего не рассказывала. Она, коренная сибирячка, стыдилась своих немощей. И особенно досадно было сознавать правоту свекрови покойной Анфисы Ивановны, называвшей ее нюхлой, то есть слабой, болезненной. Поменять что-то в их соитиях или вовсе от них отказаться Парася не могла и решительно не желала. Это была большая, значимая, сладкая для тела и души часть супружества. Пусть уж идет, как идет, как Бог рассудит. Родив здоровенькую девочку, парася, потерявшая четверых детей и понимающая, что следующая беременность может стать роковой, тряслась над ребенком, холила, берегла Аннушку, птицей кружила. Пожар. Явный поджог, потому что занялось в разных далеких друг от друга местах. Потушили к утру. Хорошо, что безветрие, что парася вовремя тревогу подняла, но ущерб был все-таки значительный. И самое досадное, не было хозяина, задерживался в Омске. Без него колхозники чувствовали себя сиротливо, привыкли они к твердой руководящей руке. К обеду из города прибыл Нарочный. Долго о чем-то совещался с неубий батька». Тот вышел из правления с почерневшим лицом. От сажи и копоти уже отмылся, кожей потемнел. Велел собирать народ. Парася слушала и не понимала. Ее муж — враг народа, участник заговора, убил за стенках в ходе допроса представителя органов, подстроил сожжение колхоза. Факты достоверные. Хрипло закончил «Не убей, батька!» «Обсуждению не подлежат!» «Всем разойтись и приступить к текущим делам по устранению последствий огненного пожара!» Никто не тронулся с места. Люди, как и Параси, не могли осмыслить случившегося. Молчали даже те нервноголосистые бабы, которые при любом удобном случае вопили «Ой, да что же это? Ой, да как же это?» «Что стоим?» — крикнул неубий убей батька», и Парасе показалось, что на глазах его заблестели слезы. «Ничего не выстоите!» и, противоречив себе, сказал уже другим голосом. «Надо выстоять, товарищи! Приступайте к работе!» Парася бросилась домой, следом за ней вошли фроловы. Ирина Владимировна и Андрей Константинович о чем-то тихо переговаривались в углу, а Парася носилась, лихорадочно собирая вещи. «Что вы делаете?» – спросила Ирина Владимировна. «Да к Вомск надо ехать, к Степану». «У вас грудной ребенок», – напомнила учительница. «С собой возьму». «Вы с ума сошли! Заморозите анушку она погибнет». «Просковья Порфирьевна» поддержал супругу Фролов. «Сядьте и успокойтесь». «Да что ж сидеть? Ехать мне надо». «Никуда вам ехать не надо», твердо сказал Андрей Константинович. «К мужу вас не допустят, это вне всяких сомнений, и подвергать жизнь Аннушке опасности вы, как мать, не имеете права». Парася опустилась на стул, и Фроловы с ней заговорили о том, что теперь она жена врага народа а это повлечет за собой конфискацию имущества, и не исключено ее арест. Сейчас она обязана думать о детях. Фроловы уезжают, они давно, как начались аресты, задумывались об этом. Но за спиной Степана Еремеевича жилось столь спокойно, интересно и привольно, что все откладывали. Они уже переживали подобные компании-чистки, но, очевидно, меньших масштабов. Спасение от них единственное – бежать затеряться. Боюсь, что вы не совсем понимаете происходящего, сказал Андрей Константинович. Это Ирина Владимировна запнулась, подыскивая сравнение. Это как вскрытие Иртыша. Сравнение было по-расе понятным и страшным. Ледоход на реке происходил каждый год, но привыкнуть к нему было невозможно. Долгую зиму река покоилась под толстым слоем льда, надежно державшим зимник, пробитый в торосах с одного берега на другой. По зимнику возили в город убойну, замороженное молоко, ягоды, овощи, варенье и соленье, дрова. До апреля возили, уже когда забереги, оттаившие у берега участки, появлялись. Вода в заберегах спокойная, плавно кружит мусор. И вдруг вода темнеет, мутнеет, будто волнуется. Это с Верховьев, где Иртыш уже тронулся, напирает громадная масса воды. Река крепится, даже ворчит, как будто стонет, как человек, которого будет, а он просыпаться не хочет. Но вот проснулся. Злой. С оглушительным треском раскалывается лед, молнии плоские его исполосовывают, лед вздымается, точно подорванный бомбами снизу, его корежит, ломает, срывает с места, пласты наскакивают друг на друга, кружат, кипят, шум стоит адов, и река точно выдохнула, повеяла прелой водой. А с верховьев несутся все новые и новые громадные льдины, бьются, борются, тесно им. Великаны выталкивают, выплескивают мелкоту к берегам. Особенно грозным бывает ледоход в те годы, когда в верховьях на коленных изгибах реки на плёсах осенью поздней образуются ледяные молы, упирающиеся в бока и дно реки. Такой мол может быть длиной в полверсты или даже в версту. Он долго держит напор воды, но обязательно не выдерживает. И тогда невероятной мощи поток извергается. Он срывает на своем пути отмели, островки уносит, как легкую занозу вырывает из утесов глыбы камней, кустарники, деревья прибрежные». Смерч адов слизывает огороды, десятины лугов, целые рощи. Спокойный летом красавец-иртыш-кормилец, по которому несется своим треском и стоном то, что было когда-то твердью, страшен в этот момент. На берег сбегаются люди. Все, кто может передвигаться, пропустить подобное зрелище невозможно. Ребятне возбужденной стихии, конечно, весело, прыгают, вопят, и ртыж тронулся, и ртыж тронулся, а старухи выходят к реке с иконами, молитвы творят. На льдинах часто зверье оказывается, зайцу не страшно, он с одной ледяной горушки да на другую выпрыгнет. Лисица вряд ли выберется, про человека и говорить нечего. Напугав парась, у Фроловы заговорили о несусветном. Они, где предлагают взять с собой восятку, ее большака. Конечно, тринадцатилетний мальчонка к ним привязался, головастенький, способный к учению, постоянно читает и занимается науками, иностранными языками с Ириной Владимировной и Андреем Константиновичем. Степан эти занятия очень поощрял и говорил, что им с Фроловыми с точки зрения развития старшего сына очень повезло. «Но забрать у матери ребенка?» – Парася замахала руками и слышать не желаю. С нее взяли обещание подумать, сообщить решение в течение двух дней. Пришли три бабы кормящие, те, у кого сосунки. Верно предвидели, что Парася к мужу кинется предложили оставить анушку на прокорм. Мол, выбирай из нас, просковья Порфирьевна, кому доверяешь, остальные не в обиде будут. Какие уж тут обиды, когда такое горе привалило. Парася выбрала Марию, потому что у них детки по срокам рождения близкие были. Рассуждение Василия Кузьмича запомнила. У женщины в разные периоды разный состав молока. После родов один а через несколько месяцев другой. Лучше, когда кормилица родила в тот же срок, что родная мать дитятки. Так бабам и объяснила свое решение. На улицу вышла, там мужики толпятся, курят. Мы, говорят, делегацию колхозных представителей с тобой отправить хотим в защиту и оправдание нашего председателя. Парася вспыхнула радостно, но не убей батька ее охладил. Посадят их в кутузку. «Бесспорно», — согласился Андрей Константинович, вышедший следом за Параси на крыльцо. «Мне бы только лошадей исправных и сани», — попросила Парася. Ей дали таких лошадей-возчика, что домчались до Омска быстрее, чем когда-либо самого Степана Еремеевича довозили. А в городе застопорилась. Остановилась Парася у Марфы, не в гостинице же. Там Степан обычно ночевал, как его жена не бронила, что семью брата обижает. Степушка говорил, не хочет делишней хлопоты Петру доставлять, да и время ограничено. Надо дела в Омске быстро сделать, прикорнуть на три часика в гостинице и домой, в колхозе без него сиротно. Святая правда. Без Степана у них и пожар, и всеобщая растерянность. Но гостинцы деревенские, которые Парася собирала, Степан честно отвозил. Заскочит к брату на минутку, племянников пощекочет, подарки раздаст и пальцем погрозит. «Жду вас летом, аглоеды!» Парасе не удалось добиться свидания с мужем. Простояв в очередях, не сцеживая молоко, она заработала грудницу. В больницу ее увезли с температурой под сорок, почти беспамятную, со вздувшимися каменно-болезненными грудями, которые пришлось резать точно брюкву по кругу. со степаном расстрелянным по решению трибунала она не простилась, только короткую весточку записку получила: кланяюсь, простите, скажите параси пусть постарается детям образование дать. Она плакала над этой записочкой и еще не знала, что будет плакать над ней многие годы, держала на вытянутых руках чтобы слезы не размыли буквы, написанные химическим карандашом. Приняла непростое решение. Пусть увозят Фроловы в Осятку, коль воля, коль он превыше всего ставит. Однако, когда вернулась после больницы в колхоз, и оказалось, что Фроловы уже уехали вместе с восяткой затряслась от гнева. Не дали с Большаком проститься, слов напутственных сказать. Она сама бы им, сыночка, вручила. Зачем же увозом?» Фроловы оставили записку. Жизнь начиналась какая-то записочная. «Просковья Порфирьевна, ваше молчание мы вынуждены расценивать как согласие. Будьте уверены, что Василий получит все лучшее, что мы сможем дать». Он будет воспитываться с безусловным знанием того, каким выдающимся человеком был его отец и какой самоотверженной мать. С учетом того, конечно, что детская психика может перенести в каждый определенный возрастной период. Мы сообщим вам адрес своего нахождения для поддержания дальнейшей связи. Последнего обещания Фроловы не сдержали. Мария-кормилица принесла Аннушку, веселенькую, розовую, здоровую. «Шепче, чем за своим, смотрела Парася!» «Я верю!» Парася встала и поклонилась в пояс. «До последнего своего смертного часа буду тебя в молитвах благодарить!» «Да-ка поживем еще! Сама-то как!» «Смотри!» Парася расстегнула блузку и показала груди, исполосованные красными молниями рубцов. «Ох, ё, захлопнула ладошками рот Мария и закачала головой. «Да как же! Да что же!» «На прикорм коровьим молоком манушку переведу, но быстро нельзя!» Василий Кузьмич говорил постепенно. «И шо покормишь?» «Да я ж, Да что ж... она мне молочная дочка!» «Покрестим ее!» «Когда?» «Сейчас ты будешь крестной матерью!» «Дык, без попа нельзя?» «Можно. Если христианские матери хотят новорожденную в лоно нашей церкви ввести, то им позволено». Мне отец Серафим рассказывал, что в войнах христиане сами крестили детей, молитвы читали. «Я молитву знаю, Марфушка научила». «А чем сейчас не война?» – спросила сама себя Мария. «Лохань принесу, есть у меня сподобная, за купель сойдет». И бросилась из дома. Ночью Парася спала с Егоршей, прижимала его к себе, точно хотела чуток отцовской силы крови впитать, который в Егорше имелось взахлёб. Степан говорил, что Егорша вылитый он сам в детстве, и еще грозил заняться Егоршиным воспитанием. Грозился-грозился, да не выполнил. Егорша брекался, на материнские объятия сонный легался. Привык один вольно спать. Восьмилетний Егор по росту на голову обгонял сверстников. Длина шепа, костяк, обтянутый почти незаметными бугорками мышц. Вредина, учиться, как старший брат не желает. Но верховодит. Где какая проказа, там Егор Медведев верховодит. Параси уехала из колхоза, когда Аннушка полностью перешла на коровье молоко. Не было сил смотреть, как дело жизни Степана пытаются возродить из пепла, как ссорятся еще вчера закадычные друзья, как без контроля Андрея Константиновича рассыпается учет труда. Колхоз, конечно, выживет. Есть не убий батька и два десятка крепких сметливых мужиков. Перетрется, перессорится, весна придет, не до горлопанства станет. И бабы свою активность пригасят, когда над завоеванным укладом уровнем жизни, как говорил Андрей Константинович, нависнет угроза. Опять-таки тракторы и комбайны сейчас значительно легче обрабатывать землю. Но Параси этого видеть не хочет. Светлый путь без Степана. Ее светлый путь закончился. Дальше неведомо какой, но точно тяжелый. Детей поднять. Парася переехала в свой старый дом, к матери. Александр Павлович Камышин, когда приехала бледнолицая Параси, невестка Марфы сообщила об аресте мужа, понял, кто его главный соперник. Человек по имени Степан. Марфа не вздрогнула, не вспыхнула, не замельтешила глазами. Она на секунду застыла. Камышин стоял так, что увидел глаза Марфы, бездонные, пустые. Только где-то в необозримой глубине плещется страсть, перебродившая в кислый уксус не превратившаяся, а застывшая озерком густого сиропа. Через секунду Марфа повернулась к парасе и обняла ее сердечностью и любовью, в которых сомневаться не приходилось. Марфа никогда не снисходила до притворства. Эта чертова баба никогда не притворялась. С ним спала, а обожала его жену. Камышин в квартирке Медведевых оказался случайно, если принять за случайность его периодические попытки сломать Марфу. Потом они, две сибирячки, развернулись к нему. Так уже было. Марфа и это, как ее, Нюраня. Но тогда пред ним стояли две богини, высокие, мощные, умопомрачительные. Помрачился ум, а иные части тела восстали. Теперь же была одна богиня. Конечно, Марфа, обнимавшая ласково за плечо женщину хрупкую, прозрачно-бледную. У Камышина жена была того же типа, знаем, проходили, хлебнули. Но эта вторая, низкая, бестелесная, смотрела с выражением которого никогда не было у Елены. С добром и требовательностью, с надеждой и прощением твоего неоправдания надежд». Камышин слышал о председателе колхоза, который расстрелял Сороку. Сороку этого давно следовало придушить. От безрассудного поступка мужика, теперь оказавшегося любовной страстью Марфы, всем стало только легче. «Дамы!» — Камышин глубоко вздохнул и выдохнул. «Чего вы от меня хотите?» «Они хотели свидания». Марфа не хлопотала о личном свидании со Степаном, она за парась упросила. Устроить это было совершенно невозможно. Единственное, чего добился Камышин, сильно рискуя, это краткой записки от Степана Медведева, вероятно написанной за несколько минут до расстрела. Камышин прочел послание, не удержался. Кратко, разумно. Наверное, этот мужик был достойным любви Марфы. Этой крестьянской дуры, умопомрачительной женщины, холодной и желанной, покорной и строптивой, равнодушной к его сердечной боли и при этом считающей по парам калоши гостей. При катаклизмах лучшую выживаемость демонстрируют не высшие слои общества и не низшие. Первые не умеют самостоятельно запонки в манжетах рубашки закрепить, вторые не знают ничего иного, кроме тупого календарного тяжелого труда. Выживает средний класс, разночинцы. Им, понятны низшие, а рвутся они еще не прибились к высшим. Разночинцы умны, образованы, у них есть идеалы. Они не боятся, а любят работать. Они изворотливы, хорошо обучаемы и копят жизненный опыт с той же тщательностью, с которой художественный музей отбирает полотно для коллекции. Камышин, как и Фролов, чутко понял – надо бежать. Но Фролов рванул в Среднюю Азию, а Камышину хотелось в Ленинград, город его юности, промышленный центр. Провинция осточертела Камышину, как и его жене, отчаянно. Елена Григорьевна была далека от политики, но из ее окружения едва ли не каждую неделю пропадали люди – поэты, художники, журналисты, артисты. Она плохо спала и говорила мужу, что слышит запах недобрых перемен. Александр Павлович написал письмо брату с просьбой подыскать инженерную вакансию на одном из ленинградских предприятий, такую, что предусматривает выделение жилья. Упомянул, что кроме жены и дочери с ним отправится домработница с мужем и двумя детьми. Брат верно прочитал между строк тревогу Александра Павловича и обещал похлопотать. «Но тащить через всю страну семью домработницы», — писал он, — «бред и блажь». Ответное письмо Калашина состояло из одного предложения. «Она родила мне сына, и я их не брошу». Когда Камышину пришел вызов из Ленинграда, Марфа ехать с ним решительно отказалась. Ее пугали Россия и большой шумный город. Неожиданно на помощь пришла Елена, присутствовавшая при разговоре. Она заломила руки. «Ах, Марфенька, как же я без вас! Я пропаду! И еще вспомните, что писала из тюрьмы ваш родственник!» Он завещал жене дать детям образование. Разве это напутствие несправедливо по отношению к Митяю и Степушке? О каком образовании может идти речь, если вы вернетесь в деревню? — Твой муж, — подхватил Александр Павлович, — родной брат заговорщика, врага народа. Вашу семью прошерстят так, что косточек под сосеночками не соберете. — Петроград? «То есть Ленинград. Прекрасный город!» Продолжала уговаривать Елена Григорьевна. «Там столько интересного! Такие возможности!» «Мне возможности без надобности!» Горько вздохнула смирившаяся Марфа. «А вот сынкам... Когда вещи собирать? Вы уж сразу покажите, что возьмем. Остальное, может, продать успею».